«Даже моих индюков. Его любимых индюков. Так, значит, их тоже нет. Они всё забрали, даже портреты. Почти всю мебель, посуду. А серебро? Порк и мамушка припрятали его куда-то. Кажется, в колодец. Не помню точно». В голосе Джералда вдруг прорвалось раздражение. Янки вели сражение отсюда, и старый. Шум, гам, вестовые скакали взад-вперед, а потом заговорили пушки Джонсборы. Это было как гром. И девочкам в их комнате, конечно, было слышно. И они, бедняжки, все просили. «Папа, сделай что-нибудь. Мы не можем выдержать этого грохота». а А мама? Она знала, что Янки у нас в доме. Она все время была без сознания. «Слава Богу», — сказала скарлет — «мама этого не видела. Мама так и не узнала, что в доме внизу враги. Не слышала пушек Джонсбор, не подозревала о том, что сапог Янки топчет дорогую ее сердцу землю. Я и сам мало кого из них видел. Все время был наверху с девочками и с твоей матерью. Видел больше молодого врача. Он был добр, очень добр, Скарлетт. Провозится целый день с ранеными, а потом приходит сюда и сидит возле девочек. Он даже оставил нам лекарства. Когда Янки уходили, он сказал мне, что девочки поправятся, но твоя мама... — Слишком хрупкий организм, — сказал он, — слишком хрупкий. чтобы все это выдержать. Силы подорваны, — сказал он. В наступившем молчании Скарлетт отчетливо увидела перед собой мать. Увидела такой, какой она, наверное, была в эти последние дни до болезни. Единственный несокрушимый, хоть и хрупкий оплот дома. День и ночь в трудах, в уходе за больными, без сна, без отдыха, без пищи. чтобы остальные могли есть и спать. А потом они ушли. Потом они ушли. Джеральд долго молчал, затем неуклюже поискал ее руку. — Я рад, что ты вернулась домой, — сказал он. У заднего крыльца раздались шаркающие звуки. Бедняга Порк, приученный за сорок лет никогда не входить в дом, не вытерев башмаков, соблюдал порядок даже теперь. Он вошел, бережно неся две тыквенные бутыли, и сильный запах пролитого спирта проник в комнату раньше его. Расплескалась малость, мисс Карлетт. Больно уж не с руки наливать в них из бочонг. Ничего, Порк, спасибо. Она взяла у него мокрую бутыль и невольно поморщилась от отвращения, когда запах виски ударил ей в нос. «Выпей, папа», — сказала она, передавая Джералду этот необычный винный сосуд и беря вторую бутыль с водой из рук порка. Джералд послушно, как дитя, поднес горлышко к рту и громко отхлебнул. Скарлетт протянула ему бутыль с водой, но он отрицательно покачал головой. Беря у него бутыль с виски и прикладывая горлышко к губам, Скарлетт заметила, что он следит за ней глазами, И в них промелькнуло нечто близкое к неодобрению. «Я знаю, что леди не пьют крепких напитков», — сухо сказала она. «Но на сегодня забудь, что я леди, папа. Сегодня мне надо заняться делами». Она сделала глубокий вдох, запрокинула бутыль и быстро глотнула. Жгучий напиток обжег ей горло и пищевод. Она почувствовала, что задыхается, и на глазах у нее выступили слезы. Она снова глубоко втянула в себя воздух и снова поднесла бутыль к губам. — Кэти Скарлетт, — произнес Джеральд, и впервые с момента своего возвращения она уловила в его голосе властные отцовские нотки. — Довольно. Ты не привыкла к спиртному и можешь захмелеть? — Захмелеть? — она рассмеялась, и смех прозвучал грубо. «Захмелеть? Я хотела бы напиться вдрызг, так, чтобы забыть про все на свете». Она сделала еще глоток, и тепло пробежало у нее по жилам, разлилось по всему телу. Она почувствовала его даже в кончиках пальцев. «Какое блаженное ощущение дает этот благословенный огненный напиток!» Казалось, он проник даже в ее оледеневшее сердце, и тело... начало возрождаться к жизни. Перехватив ошеломленный, страдальческий взгляд Джералда, она потрепала его по колену и постаралась изобразить на лице капризно-дерзкую улыбку, против которой он всегда был безоружен. «Как могу я захмелить, па? Разве я не твоя дочка? Разве я не получила в наследство самую крепкую голову во всем графстве Клейтон?»